Глава шестая. Дойдя, наконец, до лестницы, Хантер опять остановился и с задумчивым видом устремил взгляд вверх. Постояв так несколько секунд, он удовлетворенно хмыкнул и стал не спеша подниматься. «Я рад, что ты с почтением относишься к Феде», обратился старичок к Архангелу, когда они поднялись до второго этажа. «Поверь мне, этот человек заслуживает самого огромного уважения». уж я это знаю загадочно прищурился он не сомневаюсь сдержанно откликнулся михаил вопреки его ожиданиям что кандидат в старейшины продолжит путь по лестнице до четвертого этажа где около тридцати сотрудников ордена давно ждали его появления в тронном зале этот упрямец развернулся и неторопливо засеменил по следующему коридору а что у вас там ага «Место для заметания следов», — определил он на расстоянии отдел зачистки. «Эта же участь постигла гримерную, размалевочную», — как выразился Хантер, — «и бухгалтерию, раздаточная с энтузиазмом воскликнул гость. «Библиотека», — произнес Хантер с явным уважением в голосе, останавливаясь перед очередными дверями. «Это самое интересное место во всем здании, верно, милочка?» подмигнул он Нике. «Да», — лаконично, но искренне ответила девушка, до прихода в Орден, проработавшая шесть лет библиотекарем. Рывком распахнув дверь, он вошел внутрь и внимательным взглядом окинул ровные ряды стеллажей. Ника заметила, что при виде книг в черных и бонитовых глазах Хантера загорелся восторженный огонек и даже почувствовала к нему невольную симпатию. Из зала библиотеки имелся проход в виде арки в другой зал поменьше, где стояли столы с компьютерами. И оттуда, слегка прихрамывая и опираясь на трость, вышел хранитель всех книжных сокровищ Ордена. «Добро пожаловать», — склонил он голову в приветственном кивке, с интересом разглядывая нового посетителя. «Меня зовут Павел Сергеевич Дорошенко», — представился этот маленький сухонький старичок. «Хантер», — вежливо откликнулся гость, благосклонно протянув ему тонкую жилистую руку. «Очень приятно», — искренне произнёс библиотекарь. «Отлично, отлично», — произнёс кандидат в старейшина, с довольным видом выходя из библиотеки и словно в предвкушении чего-то приятного потирая руки. «В этом помещении я проведу много времени, очень много, но не сейчас». Успокоил он Михаила, который уже яростно сжал зубы, боясь наговорить лишнего. «А это — мое жилище!» Бесцеремонно заявил Хантер, ткнув пальцем в соседнюю комнату, которая примыкала к библиотеке. «К сожалению, эта комната уже занята, а в ней живет наш сотрудник». Глухо откликнулся Архангел, перехватив красноречивый взгляд Ники. который говорил, что он зря вступает в дебаты с этим неадекватным типом. «Ошибаетесь», — упрямо возразил гость. «Эта комната освободится к вечеру. Жилец этой комнаты больше не жилец». «Вынес он вердикт». «В каком смысле?» С ёкнувшим сердцем уточнила Ника. Она знала, что Макс, обитатель этой комнаты, в данный момент был на задании. «Нет, его не убьют», — успокоил девушку старец, ответив на ее мысли. «Он закадрил молодую богатую невесту и через несколько часов захочет переехать к ней, в ее шикарную квартиру. Поэтому здесь он больше не жилец. Неужели непонятно?» «Это может оказаться правдой», — признала она, вспомнив, как совсем недавно на тренировке Макс рассказывал друзьям о красивой и хорошо обеспеченной девушке. которая настолько влюбилась в него, что даже готова мириться с его постоянными отлучками по делам в любое время дня и ночи. «Так что, раз вы похитили меня и притащили сюда, потрудитесь, чтобы эта комната осталась за мной», — потребовал Хантер. «И еще. Я хочу, чтобы на дверях висел номер шесть». «Но номер этой комнаты тридцатый», — робко напомнила Ника. «Он был тридцатым», — бодро поправил её старец, «а теперь будет шестым. Шесть — это символ гармонии, это универсальное число. Оно делится как на чётные, так и на нечётные числа». Снисходительно, как малым неразумным детям, объяснил он своё требование. «Может, ещё две шестёрки добавить для полного комплекта?» — пробурчал хмурый архангел. «Спасибо, касатик, за заботу. Но мне хватит и одной, я не жадный», — откликнулся Хантер. «Но если у меня появится лишняя шестерочка, я обязательно поделюсь с тобой». С хитринкой в глазах пообещал он Архангелу, чья комната находилась на четвертом этаже и числилась за номером 66. «Вы хотя бы для приличия могли бы не читать чужие мысли», — язвительно поинтересовался Михаил. «Нет, это уже рефлекс. Или средство выживания на этой агрессивной опасной планете», — пояснил Хантер. «А чему вы удивляетесь? Что защитный барьер в ваших мозгах не срабатывает?» «Могу дать совет. Если приглашаете в гости Супермена, будьте начеку. Старые привычки не умирают».